Отсек связи был одним из дюжин, разбросанных по огромным недрам Храфенкеля. Каждое помещение было узлом в сети, которое раскинулось по всему кораблю, подобно нервной системе в теле. Ее центром был командный мостик, где обрабатывались каждый сигнал и обрывок данных. На самом верху этой системы находился шпиль говорящих со звездами линкора в котором обитала группа слепых варп-сновидцев, защищенная концентричными кругами капкана безопасности. Проникновение в башню будет практически невозможным и в любом случае ненужным, так как станции нижнего звена могли дать лазутчику все необходимое. Он крался по коридору, прижимаясь к левой от него стене. В пяти метрах от него, в конце перехода, Находилась пара запертых дверей, увенченных двумя оскалившимися змеиными головами. В коридоре никого не было, хотя он уже слышал ритмичный топот уровнем ниже. Он направился вперед, а свинцованная фронтальная стена была оснащена расположенными на небольшой высоте глушителями сенсоров. Но он все же уловил смутные сигналы изнутри. По его оценке, в комнате находилось шесть человек. Вероятно, вооруженные, но не космодесантники. Он вынул из набедренного контейнера широкоугольный кортикальный глушитель, невральный блокатор, способный вызвать кому в радиусе 5 метров, и включил блок питания. Для такой работы болтер был слишком шумный, поэтому остался зачехленным. Он подошел к двери, проверил, не заметили ли его и ввел код в механизм открывания двери. Он испробовал множество комбинаций, большинство взятых у персонала среднего звена, которых обезвредил шести уровнями ниже. Другие собрал с подслушивающих устройств, размещенных у незащищенных постов коммуникационной сети. Первые два кода не подошли, но после третьего появилась зеленая руна доступа и раздался щелчок блокирующего механизма. Когда тяжелая панель отошла, он вошел внутрь важной походкой истинного волка. Шестиугольное, 30-метровой ширины помещения было выложено плиткой. Ввысь уходила огромная шахта, окруженная колоннами с горгулиями и железными ретрансляционными станциями, между которыми трещала и щелкала энергия. Ниже отверстия шахты стояла единственная коммуникационная колонна. Столб из тёмного металла усеивали гофрированные трубы, которые соединялись с метровой толщиной связкой кабелей у его основания. По периметру зала располагались древние, скрипящие кагитаторные станции. Их лампы и нейроскопления мерцали и стрекотали. Когда в них стекались необработанные данные, из авгурных модулей Храфенкеля. Его оценка была почти верной. Семеро смертных в серой легионерской форме повернулись и, увидев его, тут же поклонились, прижав кулаки к груди. Двое были облачены в панцирную броню и вооружены стрелковым оружием. У остальных были лазерные пистолеты на поясах. Он поднял картикальный глушитель и выпустил заряд, в помещении раздался треск, глухо отразившийся от стен шахты. Все люди разом рухнули на пол, глаза стекленели, а из носов потекла кровь. Он закрыл за собой дверь и запер ее на засов, затем повернулся к ближайшей кагитаторной станции. Волки редко пользовались письменными протоколами, но все их корабли были построены на Марсе. И автоматические системы отслеживали битвы, как и на кораблях любого другого легиона. Он ввел новые коды доступа в приемную клавиатуру, подождал, пока один из них сработает. Затем экраны наполнились символами. Он с интересом прочитал отметки компаний Крестового похода. Тулея, Генна, Олама, Террис-9. Было еще множество других, разбросанных на всей протяженности галактического завоевания. Шестой легион покорил не так уж много миров, но его битвы никому не уступали в ожесточенности. Он посмотрел списки потерь с нездоровой увлеченностью. Потеряно 6 крейсеров, потеряно 4 крейсера, потеряна командная стая, потеряны все стаи. Ему стало интересно, сколько других легионов допускали бы такие потери? Его собственный? Скорее нет, если только они не были необходимы для конечной цели. И снова, что являлось конечной целью для волков сейчас? Ситуация стала запутанной. Было столько сомнений, столько пересекающихся целей, что только в текущий момент времени... Присутствовала хоть какая-то ясность. Использование обмана в качестве инструмента войны стало проблемой. Клинок бил в обе стороны и одинаково сильно. Он перешел к записям о флотских передвижениях, сравнивая их с данными, которые у него уже были. Из боевой зоны Просперо навстречу с резервным флотом Легио Кустодес на границе системы, Филигару для второстепенных операций против форпостов 15-го легиона, в глубокий космос для ремонта, затем к «Алексесу». Даже перед началом последних военных операций их использовали крайне интенсивно. Он изучил журналы, обновил список действующих боевых кораблей, затем отправил все по защищенному каналу. Он услышал тяжелые шаги в коридоре и заработал быстрее. Получил доступ к боевым схемам Храфнкеля. Посмотрел другие капитальные корабли. Нитхогур, Рагнарок, Фенрисаван, Русвангум. Оценил их сильные и слабые стороны. Доклады о повреждениях, боевую готовность. Начал работать над информацией о курсе, перехватывая приказы об изменениях курса И экстраполируя маршруты, все еще открытые для них В отличие от капитанов Волчьего флота Он знал, какой у них был выбор Вскоре им придется его сделать Он не знал, каким путем они пойдут И для его миссии не имел значения подобный прогноз Но осознал, что все равно размышляет над тем, как они поступят Он мог догадаться Волки до сих пор действовали согласно своей природе. Когда он заархивировал данные для передачи, то услышал шум снаружи двери. Звуки шагов резко оборвались. Он замер, склонившись над кагитатором, не издавая ни звука, не шевелясь, прислушиваясь. Что-то принюхивалось. Он услышал, как водится код, и дверной механизм лязгнуло засов. Он потянулся за болтером, бесшумно отступая к колонне в центре комнаты. Над ним открытая шахта рычала электрическими разрядами, словно разгневанная его присутствием. Раздался приглушенный взрыв. За ним ударная волна прокатилась по полу из металлической сети. Створки дверей с шумом распахнулись. Между ними на миг мелькнула фигура в силовом доспехе. Он выстрелил. Три болта устремились в проем, один — нацеленный в шлем, два — в грудь. Невероятно, но Волк к тому времени уже двигался. Он пригнулся и, стреляя вслепую, побежал, сложившись вдвое. Он отступил, продолжая стрелять и укрываясь за массивными коммуникационными шпилями. Легионер быстро приближался, держа в одной руке болтер — а в другой короткий клинок, пылающий холодным синим пламенем. Реактивные снаряды врезались и рекошетировали от стен, разбивая пикто и наполняя помещение резким эхом разрывов. Бежать было некуда. Волк находился между ним и единственным выходом, прижимая к дальней стене и приближаясь для рукопашной схватки. Он обнажил свой меч и активировал энергетическое поле. Волк прыгнул на него, и клинки сцепились. Два воина врезались в дальнюю стену. Оружие зарычало, как только расщепляющие поля смешались. «Что ты такое?» – прошепел воин, и в его голосе послышался оттенок нерешительности. Волк знал, что-то не так. Этого было достаточно, чтобы немедленно атаковать, но недостаточно, чтобы подавить свои сомнения. Он контратаковал, отбив в сторону направленный ему в грудь клинок фанрисийца. Другая рука уже двигалась, прижав ствол болтера к поясу легионера. Он выстрелил в упор. Реактивный снаряд тут же разорвался, отшвырнув волка. Он снова выстрелил. Еще дважды попав в тело противника, не давая ему времени прийти в себя, подбежал к распростертому воину и вонзил энергетический клинок ему в живот. Острие пронзило керамид и вошло в плоть. Он провернул меч, навалившись на него всем телом. Кровь волка растекалась по полу, рука с клинком дернулась. Меч с лязгом выпал из ладони, а голова откинулась на палубу. Он снова вскочил. Все тело пылало адреналином. Связывался ли волк по воксу перед тем, как напасть? Слышали ли другие звуки схватки? Теперь время играло против него, а до командного мостика было еще далеко. Миссия выполнена только наполовину а судьба уже нарушила его планы. «Судьба?» — криво усмехнулся он. «С каких пор мы верим в нее?» Он выскочил из коммуникационного отсека и побежал по коридорам. Осторожность теперь была пожертвована в пользу скорости. За его спиной в отсеке остались лежать восемь тел. На металле палубы смешивалась их кровь. Ква почувствовал смерть, как укол в основании сердца. Резкая боль, короткая и слишком неожиданная. Его разум был непрочно связан с миром чувств, частично блуждая внизу и свободно перемещаясь среди туманов и темноты. Он видел перед собой часть туманности Алаксис, проход внутри нее разделялся, показывая путь в открытый космос, где их ждала смерть. Он резко сосредоточился, сильно моргая. Жрец находился в комнате предсказания. Воздух был насыщен едким дымом. На камне лежали вскрытые тушки воронов. Как обычно, по бокам от Ква стояли его спутники, рунические хранители. Они походили на перевернутые тени, подчиненные и постоянные. «Вы почувствовали это?» — спросил Ква потянувшись за посохом. Они кивнули на ходу. Близнецы, генетические братья, которых забрали со льда и отдали под опеку жречества. Их доспехи были идентичны, руны на них нанесены симметрично. Таким всегда был путь на Фенрисе, для тех годий, которые были достаточно сильны, чтобы управлять им. Два ученика, одна душа на два тела, Ну, или так говорилось, в старых мифах. Как кто-то мог проникнуть на борт, пробормотал Ква. На этом корабле вообще есть охрана. Двери комнаты предсказаний открылись, выпустив растекающиеся по палубе клубы дыма. Ква вышел, стуча посохом. Рунические хранители шли за ним, держа наготове длинные топоры. Он мог поднять общую тревогу. Но так будет быстрее. Жрец уже знал, куда идти и кого преследовать. Хотя было странно, что душа убийцы только сейчас показалась на поверхности варпа. Он осмелился прийти сюда, на флагман. Я впечатлен. «Видите меня?» – проскрежетал Ква, позволив разуму скользнуть по хрупкой связи между мирами. Он следовал за существом из плоти и крови, но следы его поступка повиснут в эфире, как кровь на воде. «Воин это или нет, он будет визжать, перед тем, как я перережу ему глотку!» Рус бросил костяные символы на пол, и они застучали по камню. Руны упали среди завитков и пересечений, Вырезанного на каменном полу орнамента Некоторые лицом вниз Другие вверх Их освещал тускло-ржавый свет туманности Бьорн посмотрел на них Не зная, что должен понять Он не был прорицателем И для него сочетание костей Выглядело случайным Однако Рус пристально рассматривал их Он опустился на колени Приглядевшись к положению символов Относительно друг друга Жад Пробормотал он Позволив пальцу повиснуть над Руной Но не касаясь ее Каман вас. Так Это выпало снова Бьорн пытался увидеть то же, что и примарх Но у него не вышло Рус взглянул на воина «И так каждый раз», — сказал он, — «вариации, но основа не меняется». Бьорн проглотил свою гордыню, опустился на камень, и теперь они вдвоем изучали круги. «Выбор есть всегда», — сказал Рус. «Судьба никогда не закрывает дверей, просто показывает трещины вокруг них. Вот это повторяет одно и то же». На протяжении многих дней. Примарх сухо взглянул на Бьорна. Что волки никогда не покинут кровавый колодец. Бьорн снова посмотрел на круги. На краткий миг, как и говорил примарх, он в самом деле что-то увидел. Не образ, но своего рода определенность, вызванную порядком символов. На мгновение пол стал прозрачным. Показав пространство под собой, исчезающие в бесконечность звезды, отмеченные только тысячей мерцающих путей сквозь пустоту».